Глава 13. В незнакомых водах. Когда доктор Вокер ушёл, адмирал сложил все вещи обратно в сундук, за исключением окантованного латунью ларчика. Он открыл его и вынула оттуда с десяток синих листов бумаги, испёчрённых штампами и печатями, вверху которых красовался огромный королевский вензель. Он аккуратно связал их вместе, положил во внутренний карман пиджака, после чего схватил трость и шляпу. "О, Джон, не надо скорополетных решений", воскликнула Миссис Денвер, хватая его за рукав. "Я так мало тебя видела, Джон. Всего-то 3 года, как ты вышел в отставку. Не уезжай от меня снова. Я знаю, что это сантименты, но разлуки не вынесу". "Узнаю свою стойкую жену". Ответил адмирал, гладя её по седой голове. Мы честно с тобой жили, мать, и даст Бог, в чистоте и умрём. Каким образом в долги не залезешь, оплатить их всё равно надо. А долги сына это и наши долги. У него нет денег, и как ему их найти? Никак. И что дальше? Теперь это моё дело, и выход только один. Но, может, всё не так уж и плохо, Джон? Возможно, лучше подождать, пока он завтра не встретится с клиентами. Они могут дать ему слишком мало времени, мать. Но я позабочусь о том, чтобы не зайти слишком далеко и при необходимости отмотать всё назад. А теперь, мать, не удерживай меня. Дело надо закончить и как можно быстрее. Он снял её пальцы с рукава, осторожно усадил в кресло и торопливо вышел из дома. Меньше чем через полчаса адмирал доехал до вокзала Виктория и сразу оказался в густой оживлённой толпе, бурлившей на многолюдной платформе. Его план, казавшийся вполне выполнимым в просторной комнате, сразу столкнулся с трудностями, и старый моряк в замешательстве раздумывал, с чего же начать. В стремительном потоке людей, каждый из которых знал, куда и зачем ему надо, Адмирал в своем твидовом костюме и мягкой черной шляпе медленно шагал вперед, опустив голову и задумчиво наморщив лоб. Внезапно его словно осенило. Он вернулся к стоявшему у пути и киоску и купил газету. Затем адмирал принялся листать ее, пока не увидел нужную колонку, разгладил страницу, присел на скамейку и начал внимательно читать. И пока адмирал вчитывался... Ему начало казаться странным, что в мире ещё остаются люди, которым срочно нужны деньги. Он увидел целый ряд объявлений от господ с финансовыми излишками, которые громко призывали бедных и нуждающихся избавить их от непосильного груза. Вот один наивный простак, не являющийся профессиональным судодателем, охотно ответит письменно и так далее. Вот другой готовый услужить человек, который дает взаймы от 10 до 10 тысяч фунтов без накладных расходов залога и задержки. «Деньги выдаются в течение нескольких часов», — говорилось в завлекательном объявлении. И тотчас возникала картина, как быстрые курьеры спешат с мешками золота, чтобы помочь бедному заемщику. Третий же. Вёл дела после личного заявления просителя. Занимал деньги под любой залог или без зонова. Согласно объявлению, ему достаточно лишь устного обещания. И, наконец, он просит не более 5% комиссии. Это объявление поразило адмирала как наиболее его устраивавшее. И пока он читал, морщины его разгладились, а недовольный взгляд исчез. Он сложил газету поднялся со скамейки и оказался лицом к лицу с Чарльзом Вестмаккетом. О, это вы, адмирал Вестмаккет. Старый моряк всегда благоволил Чарльзу. Что вы здесь делаете? Так, устраивал одно небольшое дело для тётушки. Однако я раньше никогда не встречал вас в Лондоне. Я ненавижу этот город. Он меня душит. По эту сторону от Гринвича не сыскать и глотка свежего воздуха. Слушайте, может, вы знаете, что и где в Сити? Ну, немного знаю. Видите ли, я всегда жил неподалёку от него и занимаюсь многими делами тётушки. Возможно, вам и Бред-стрит известно. Это за Чипсайдом. Ну, тогда как ко чуда туда попасть? Проложите мне курс, и я им пойду. Что ж, адмирал Заняться мне нечем, и я с удовольствием вас туда провожу. Проводите? Да, очень любезно с вашей стороны. У меня там дело. Смит и Хенбери, финансовые агенты, Бред-стрит. Они зашагали к реке, а оттуда вниз по Темзе к пристани у собора Святого Павла, что пришлось адмиралу по вкусу гораздо больше, чем добираться туда амбибусом или кэбом. По дороге он рассказал спутнику о своём деле и вызвавших его причинах. Чарльз Вестмакет не очень много знал о жизни в Сити и финансах, однако был по крайней мере чуть опытнее нежели адмирал и решил не оставлять старика одного, пока дело не завершится. Вот эти люди, сказал адмирал, разворачивая газету и показывая на завлекательное объявление. Похоже, они ведут дела честные и без обмана, нет? Личная беседа вроде бы говорит о том, что всё без фокусов. И потом, любой не станет возражать против пяти процентов. Да, кажется, вполне терпимо. Мало приятно выходить с протянутой рукой и занимать деньги. Но бывают времена. В чём вы, Вестмакет, возможно, убедитесь, прежде чем доживёте до моих лет, когда человеку приходится забыть о гордости. А вот и их дом». Узкая дверь была с обеих сторон увешана медными табличками. Сначала шли судовые маклеры и адвокаты, занимавшие нижние этажи, затем длинный ряд агентов Вест-Индской компании, архитекторов, маркшейдеров и брокеров, пока, наконец, они не увидели название фирмы, которое искали. Примечание. Маркшейдер — горный инженер, который проводит исследования над и под землёй и определяет расположение грунтовых вод, полезных ископаемых, горных пород и тому подобного. Конец примечания. Винтовая каменная лестница с ковром и перилами внизу, с каждой площадкой становилась всё более обшарпанной и вела их вдоль бесчисленных дверей, пока наконец под самой крышей из матового стекла Они не увидели вывеску Смит и Хенбери, написанную на двери большими белыми буквами с луканичным приглашением от себя. Последовав ему, адмирал и его спутник оказались в грязноватой квартире, куда сквозь давно немытые окна проникали тусклые лучики света. Обстановка комнаты состояла из заляпанного чернилами стола, на котором в беспорядке валялись ручки, бумаги и ежегодники оббитого клеёнкой дивана и трёх разномастных стульев бросалась в глаза огромная фарфоровая плевательница и висевшая над камином потемневшая картина в вычурной позолоченной раме напротив картины уставившись на неё поскольку больше смотреть было не на что сидел небольшого роста мальчик с землистым лицом и огромной головой который в перерывах между любованиями шедевром вяло жевал яблоко Мистер Смити, мистер Хенбери у себя? спросил адмирал. Здесь таких нет, ответил мальчик. Но на двери их фамилии. А, так это только название фирмы, только название. А нужен вам мистер Рувим Метакса. А он у себя? Нет у его. А когда вернётся? Точно не скажу, обедать ушёл. Иногда он час обедает, иногда два. Сегодня, наверное, в 2 часа будет обедать, потому что перед уходом сказал, что очень есть хочет. Тогда, полагаю, нам лучше зайти в другой раз, сказал адмирал. "Никоем образом!" воскликнул Чарльз. "Я знаю, как надо обращаться с такими пострелятами. Гляди, бездельник, вот тебе шиллинг. Беги и приведи сюда хозяина. А если через 5 минут не приведёшь, я тебе такого под затыльник отвешу. Быстро, пошёл!" Он замахнулся на мальчишку, который вылетел из комнаты и кубарем скатился по ступенькам. "Сейчас приведёт", сказал Чарльз. "Давайте расположимся поудобнее. Диван не внушает особого доверия. Он явно не для людей, весящих больше 60 кг. Однако эта берлога не похожа на место, где можно надеяться раздобыть денег". "Я вот тоже так подумал", согласился адмирал, уныло оглядываясь по сторонам. "Ну да, Я слышал, что шикарно обставленные конторы обычно принадлежат очень бедным фирмам. Будем надеяться, что тут всё наоборот. В любом случае, здесь особо не тратятся на персонал. Думаю, весь штат состоит только из этого мальчишки, у которого голова размером с тыкву. Ха. Вот это да. Слышу его голос, и, по-моему, он привёл хозяина. В это время на пороге показался мальчик в сопровождении невысокого, смуглого и сухого как щепка человечка. У него было до синевы выбритое лицо, торчащие в разные стороны чёрные волосы и колючий взгляд карих глаз, ярко сверкавших из-под мешковатых век. Он приблизился, внимательно разглядывая посетителей и медленно потирая тонкие синими прожилками руки. Мальчик закрыл за ними дверь и тихонько исчез. «Я — мистер Рувим Метакса», — сказал заимодавец. «Вы хотели поговорить со мной насчет суды?» «Да». «Для вас, полагаю?» — спросил Метакса, поворачиваясь к Чарльзу Вестмаккоту. «Нет, для этого джентльмена». Лицо заимодателя выразило удивление. «И сколько вам нужно?» «Я рассчитывал на пять тысяч фунтов», — ответил адмирал. «А под какое обеспечение?» Я адмирал британского флота в отставке. Вы найдёте моё имя в перечне офицеров ВМФ. Вот моя карточка, вот ваши пенсионные документы. Я получаю 850 фунтов в год. Я думал, что если вы оставите эти документы у себя, они послужат гарантией того, что я вам заплачу. Вы можете получать мою пенсию и удерживать себе, скажем, 500 фунтов в год с учётом вашей комиссии в 5%. Какой комисси? «Пять процентов в год». Мистер Метакса рассмеялся. «В год!» — воскликнул он. «Пять процентов в месяц!» «В месяц? Это же шестьдесят процентов в год!» «Совершенно верно!» «Но это же грабеж!» «Я не прошу джентльменов обращаться ко мне. Они приходят сюда по собственной воле. Это мои условия и их дело, принять их или нет». «Тогда я их не принимаю». Адмирал рассерженно встал со стула. «Одну секундочку, сэр. Присядьте, и мы все обсудим. У вас весьма необычный случай, и мы, возможно, найдем иной способ исполнить ваши желания. Разумеется, предлагаемое вами обеспечение и обеспечением-то назвать нельзя, и ни один человек в здравом уме не даст вам под него и пять тысяч пенсов. Нельзя назвать обеспечением?» Это от чего же, сэр? Вы завтра же можете умереть. Вы уже не молоды. Сколько вам лет? 63. Мистер Метакса впился глазами в длинную колонку цифр. Вот таблица страхового общества, сказал он. В вашем возрасте средняя вероятность продолжительности жизни всего несколько лет, даже если вы хорошо сохранились. Вы намекаете на то, что я плохо сохранился? «Ну, адмирал, жизнь на море не из легких. В молодости моряки не жалеют себя и не задумываются о здоровье, а когда становятся постарше, то по-прежнему тяжело работают, и им не выпадает случай отдохнуть или начать вести себя поспокойнее, не думая, что у моряков жизнь складывается гладко». «Вот что я вам скажу, сэр», — с горячностью возразил адмирал, — «если у вас есть Две пары боксёрских перчаток, то постараюсь отправить вас в нокаут меньше, чем за 3 раунда, или побежим отсюда до собора Святого Павла, а мой друг будет судьёй, и вы сами увидите, старик я или нет. Это разговор не по существу, ответил работодатель примирительно пожав плечами. Дело в том, что если вы завтра умрёте, что останется в обеспечении? Я могу застраховать свою жизнь и передать вам полис. Ваша премия, если какая-то компания рискнёт вас застраховать, в чём я сильно сомневаюсь, составит примерно 500 фунтов в год. Это едва ли вас устроит. И что же, сэр, вы намереваетесь предложить? спросил адмирал. Чтобы пойти вам навстречу, я мог бы устроить это дело по-иному. Я пошлю за врачом, и он вынесет заключение о вашем состоянии здоровья. Тогда посмотрим, что можно сделать. Вполне справедливо, не возражаю. У нас на улице есть очень хороший врач. Его фамилия Прауди. Джон, сбегай и приведи доктора Прауди. Мальчик бросился исполнять поручение, а сидевший за столом мистер Митакса принялся подстригать ногти и отпускать реплики насчёт погоды. Вскоре на лестнице раздались шаги. Заимодатель выбежал из комнаты, послышалось перешёптывание, Ими так совернулся с высоким, толстым, грязновато одетым человеком в весьма поношенном сюртуке и ветхом цилиндре. Доктор Прауди, джентльмены, представил его заимодатель. Врач поклонился, улыбнулся, стёрнул с головы шляпу и с видом фокусника в цирке достал оттуда стетоскоп. "Которого из этих джентльменов мне нужно осмотреть?" спросил он, переводя взгляд с Вест Маккатта На адмирала и обратно. «Ах, вас! Снимите жилет. Воротник расстегивать не нужно. Спасибо. Глубокий вдох. Девяносто девять. Благодарю вас. Теперь не дышите». «Господи боже! Что я слышу?» «Что такое?» — спокойно спросил адмирал. «Ай-яй-яй, какая жалость! Р ревматизмом не болели?» «Никогда. Серьезные заболевания были?» Никогда. Ах, да, вы же адмирал. Бывали за границей, в тропиках, там малярия, лихорадка, я-то знаю. Я никогда ничем не болел. Вы могли этого и не замечать, но вы дышали нездоровым воздухом, сэр, и он возымел своё действие. У вас шумы в сердце, небольшие, но явно слышимые. Это опасно. В любой момент может сделаться опасным. Физические нагрузки вам противопоказаны. Вот как? А полкилометра мне пробегать можно? Это очень опасно. А километр? Это почти наверняка смертельно. Выходит, в остальном всё хорошо? Нет. Если сердце слабое, значит, слабый весь организм, а так долго прожить нельзя. Вот видите, адмирал Заметил мистер Метакса, когда врач спрятал стетоскоп обратно в шляпу. Мои оговорки были отчасти обоснованными. Очень жаль, что прогноз доктора не совсем благоприятен, но бизнес есть бизнес, и элементарные меры предосторожности просто необходимы. Конечно. Тогда можно закончить дело. Что ж, мы даже теперь можем договориться. Я очень хочу помочь вам. Как вы думаете, доктор? Как долго удастся прожить этому джентльмену? Ну, это вопрос непростой и деликатный, смущённо ответил доктор Прауди. Никоем образом, сэр. Говорите на чистоту. Я слишком часто смотрел смерти в лицо, чтобы испугаться её сейчас, хоть и видел её так же близко, как вас. Ну что ж, нужно придерживаться средней оценки. Скажем, 2 года. Я полагаю, что два года вы вполне себе проживёте. За 2 года вы получите 1600 фунтов пенсии. Я сделаю для вас всё, что смогу, адмирал. Займу вам 2000 фунтов, а вы можете пожизненно передать мне свою пенсию. С моей стороны это расчёт, основанный на предположении. Если вы умрёте завтра, я потеряю все деньги. Если прогноз доктора верен, то я и тогда кое-что потеряю. Если вы проживете чуть дольше, я, возможно, и верну свою сумму. Это максимум, что я могу для вас сделать. Значит, вы хотите купить мою пенсию? Да, за две тысячи фунтов. А если я проживу двадцать лет? О, тогда мой расчет окажется более удачным. Однако вы слышали прогноз доктора? Вы сразу выдадите мне деньги. А 1000 сразу. Другую 1000, я надеюсь, вы возьмёте мебелью. Мебелью. Да, адмирал. На эту сумму мы изумительно обставим ваш дом. Мои клиенты обычно берут половину суммы мебелью. Адмирал был в страшной растерянности. Он поехал в Лондон раздобыть денег, и было бы очень горько возвращаться без них, оказаться не в силах помочь сыну Когда у того на счету был каждый шиллинг, чтобы хоть как-то избежать катастрофы. С другой стороны, он жертвовал так многим, чтобы получить так мало. Мало, но хоть что-то. Может, лучше так, чем вернуться с пустыми руками. Он увидел на столе чековую книжку в жёлтой обложке. Заимодатель раскрыл её и обмакнул ручку в чернильницу, выписывать чек, спросил он. «Думаю, адмирал», — заметил Уэст Маккот, — «нам лучше немного прогуляться и пообедать, прежде чем завершить сделку». «О, мы можем завершить ее прямо сейчас. Совершенно нелепо ее откладывать», — с некоторой запальчивостью ответил Метакса, злобно сверкая глазами из-под полуопущенных век на невозмутимого Чарльза. Адмирал был простаком в финансовых делах, но повидал много людей и научился в них разбираться. Он заметил ядовитый взгляд и огромное нетерпение, скрывавшиеся за внешне вольяжным видом заимодателя. Вы совершенно правы, Вестмаркет, ответил старый моряк. Прогуляемся, прежде чем принять решение. Но сегодня меня не может оказаться в конторе. Тогда надо выбрать другой день. Почему бы не решить дело сейчас? Потому что не хочу, отрезал адмирал. Очень хорошо. Однако помните, что моё предложение действительно лишь сегодня. Оно снимается, если вы не согласитесь на него сейчас. Ну и пусть снимается. А мой гонорар? вскричал доктор. Сколько? Гиннею. Адмирал бросил на стол фунт стерлингов и шиллинг. Идёмте в Вестмэкет, сказал он, и они вышли из комнаты. Не нравится мне всё это проговорил Вест Маккотт, когда они снова оказались на улице. «Я не считаю себя наделенным острым умом, но тут уж явно все шито белыми нитками. Зачем ему понадобилось выходить и говорить с врачом? И как к месту пришлась эта сказочка про слабое сердце? Думаю, что они оба мошенники и в сговоре между собой. Акула и рыба-лотсман», — заметил адмирал. «Вот что я предлагаю, сэр». Есть один адвокат по фамилии Макадам, который ведёт дела моей тётушки. Он человек очень честный и живёт по ту сторону Паутри. Давайте зайдём к нему и выслушаем его мнение об этом деле. А далеко это отсюда. По крайней мере, километра полтора. Можно взять кэп. Километр полтора. Вот и увидим, правду ли сказал этот докторишка. Идёмте, мой мальчик. Поднимем все паруса и посмотрим, кто дольше продержится. И тут скромные обитатели делового центра Лондона, возвращавшиеся после обеда, увидели в высшей степени необыкновенное зрелище. По дороге, лавируя между каэбами и повозками, бежал пожилой мужчина с обветренным лицом в чёрной шляпе с широкими полями, прогибавшимися от встречного ветра, и в скромном твидовом костюме. Он нёсся вперёд, отставив назад локти, зажав ладони под мышками и выпятив грудь. Следом за ним нёсся высокий и крепко сбитый молодой человек с пшеничными усами, который, похоже, устал от гонки больше, чем его пожилой спутник. Они мчались вперёд, пока задыхаясь, не остановились у конторы, которую занимал адвокат семейства Вестмакатов. Вот так, торжествующе воскликнул адмирал Что вы на это скажете? Машинное отделение в порядке, а? Похоже, в полнейшем сер. Чтоб мне провалиться, если я поверю, что у того пройдохи есть врачебный диплом. Он под чужим флагом плавает. Или я ничего не смыслю в жизни. В этом ресторанчике есть справочники и адресные книги, сказал Вестмаркет. А давайте зайдём и посмотрим, имеется ли он там. Так они и сделали, но в медицинском реестре никакой доктор Прауди с Бред-стрит не значился. Вот ведь жулики, воскликнул адмирал, ударив себя в грудь. Подставной доктор и выдуманные болезни. Так, с мошенниками мы уже имели дело в Ист-Маркет. Посмотрим, что нам скажет ваш честный адвокат.